глава 63 щебеночный завод 1 большая машина плавно изгибаясь скользила сквозь чащу леса с такой же скоростью с какой шел бы человек. Механические ноги ступали в крифе в кость задирали вверх колени порой прижимаясь к выпуклым бокам харвера внизу трещала ломался валежник, Но в сумме движение получалось мягким, как по волнам, когда качает то вверх-вниз, то вправо влево. Выбирая дорогу меж стволов, Харвер почти не использовал циркулярную пилу. Тонкие деревья он сшибал грудью и выворачивал из почвы с корнем. Хвойные и лиственные ветви загораживали обзор и хлистали по кабине. Можно было подумать, что лодка пробивается сквозь зеленую штормовую пену или вертолет летит через зеленые грозовые облака. Егор Алексеевич ориентировался по карте. Он не боялся мороков, которые щука наплодила в лесу. Харвер дойдет куда велено. Маринка стояла рядом, держась за кресло, как стоял Митя, когда бригада пробиралась по Инзеру. Егор Алексеевич чувствовал напряжение племянницы. Скажи-ка мне, муха, рассудительно начал он. Почему это Митрий очутился у Алабая? С какого хера его туда внесло? Он серого спасать хотел, угрюмо ответила Маринка. Откуда ж он узнал про сережку? Я проболталась. Маринка решила ничего не скрывать. Вот оно как! Закряхтел Егор Алексеевич. Выходит, Дмитрий рванул за сережкой. Молодец, конечно, только это означает, что муха, да и он сам, бригадир Типалов, для Митрия особой цены не имеют. Митрий променял их на брата и на свои принципы. Предатель он, как и все городские. А вот Сережка кремень Засаду спалил, а куда деваться, если поймали. Но про Маталыгу смолчал. Эх, ему, бригадиру, надо было на Сережку ставку делать, а не на Митрия. Бродягу он и другого найдет. А вот с надежными людьми туго. Хорошо, хоть Мухе он не доверился. «Ты меня, пиздец, как подвела муха», — просто сказал Егор Алексеевич. «Знаю», — тихо согласилась Маринка. Но ей сейчас надеть гору было плевать. Лес, наконец, расступился и перед Харвером распахнулась промышленная пустошь, беспорядочное нагромождение целых гор из щебня или глыб. Кое-где эти горы поросли бурьяном и тонкими деревцами. В разных направлениях отвалы были рассечены уже покосившимися эстакадами, конвейерами для подачи камня на дробильные установки. Эстакады, как нити паутины, вели к сортировочным мостам, грохотам, к тушам дробилок и большим бункерам, оплетенным инженерными конструкциями. Ржавые растопыренные агрегаты столпились возле кирпичного двухэтажного здания с выбитыми окнами. Синело чистое и жаркое небо. Над многоярусной железной путаницей и над безжизненными каменными россыпями чуть дрожал горячий воздух. Егор Алексеевич приметил хорошее место возле мертвого экскаватора. Остов машины заслонял от возможного наблюдателя. Харвер лег на захрустевшую щебенку. От кабины сверху Егор Алексеевич оглядел пустошь в бинокль как полководец обозревает поле будущей битвы. Потом вытащил телефон. «Фудин, вы где?» — спросил он и выслушал долгий ответ. «Уже недалеко», — сообщил он Маринке, не убирая телефон. «Пойдем-ка вон туда, красавица». Егор Алексеевич зачем-то повесил на плечо автомат. Друг за другом Егор Алексеевич и Маринка выбрались из Харвера, И увязая в щебни, зашли на склон ближайшего холма, почти к вершине. Здесь Егор Алексеевич остановился, Маринка тоже. Впереди за округлыми макушками отвалов, щетинистыми от бурьяна, она видела воздетые стрелы грохотов, угловатые кровли бункеров и балки арматуры. А позади неспешно растекались извилистые и ухабистые лощины межоплывших каменных круч. По одной из лощин Переваливаясь, катила мотолыга. За ней клубилось облако пыли, куда более обширное, чем можно было ожидать. Егор Алексеевич поднес к уху телефон. — Фудин, готовься, — сказал он. — Выскочишь к Харверу, сразу сворачивай направо и пиздуй к воротам завода. А чумоходы я на себя приму. Серая от грязи мотолыга вынырнула из лощины И, как было приказано, тотчас повернула направо, лихо брызнув камнями из-под гусениц. На корме торчали Костик и Колдей. Чумазый Костик помахал Маринке рукой. Маринка поняла, что Костик и Колдей служили приманкой. За Моталыгой вдали ползло стадо чумоходов, неуклюжих и страшных машин с промплощадки Межгорья. Моталыга привела их на штурм щебёночного завода крепости Алабая. У Егора Алексеевича зазвонил телефон. «Алабай наяривает», — посмотрев на экран, сказал Егор Алексеевич. Заметил пыли, занервничал, падла. Все, отбазарились уже. Презрительно ухмыляясь, Егор Алексеевич сунул телефон в карман. А потом взял автомат поудобнее, переключил его на огонь одиночными, развернулся лицом к Маринке и выстрелил ей в бедро. Маринку словно подшибло дубиной. Она рухнула на щебень, и ее бедро пронзило раскаленным штырем. Маринка схватилась за ногу, ладони окрасила кровью. Глаза у Маринки полыхнули, как темные взрывы, но она не закричала. Егор Алексеевич внимательно рассматривал ее. — За проеб положено платить племяшка. Маринка ошеломленно молчала. «Чумоходы надо прямо на завод натравить», — пояснил Егор Алексеевич, будто смилостивился. «А мотолыга туда подъехать не сумеет. Спортсмены ведь тоже не дураки, сожгут ее с базук, чтобы не лезла к ним. Требуется другая наживка, юркая, тип тебя, муха. Так что отрабатывай. Беги на завод, там твои близнецы ёбари сидят, а чумоходы за тобой поползут». «Ты меня ранил?» — Изумленно ответила Маринка. «Малёха же, вроде как стариножил тебя. Горные машины медленные». И «Я не побегу», — отказалась Маринка, лишь бы наперекор дяди. «Побежишь», — заверил Егор Алексеевич. «Иначе тебя чумоходы растерзают. Укрыться тебе здесь негде, только на заводе за стенами. В общем, давай, Муха». Егор Алексеевич еще раз оглядел Маринку, точно механизм, тщательно настроенный им на выполнение задачи, и, покряхтывая, пошел вниз по склону. Из-под башмаков у него потекли потоки щебня. Со странной отрешенностью Маринка поняла, что дядя не зря завел ее на гору. После бегства моталыги радары чумоходов легко обнаружат ее здесь в качестве новой цели. А Харвер внизу без усилий, Поднялся разом на шесть своих ног и тотчас равнодушно пошагал прочь. Маринка осталась одна, лицом к лицу со стадом чумоходов. Они по частям вытаивали из клубов пыли, жуткие и безжалостные, словно ожившие пыточные инструменты. Тупые комбайны, приспособленные лишь для взлома, расчленения и сноса каменных пластов. Колесные и гусеничные, приземистые и раскоряченные, они были вооружены зубастыми цепными резаками на рамах, скальными сверлами и долотами, роторными пилами, фрезами, огромными ковшами и отвальными ножами, выгнутыми, как плуги. Они ревели и клокотали, могучими моторами. Это были подземные уроды, машины-мутанты с перезрело огромными органами убийства. И Маринке стало ясно, что от нашествия монстров ей не спрятаться и не спастись. В запасе у нее была минута, в лучшем случае две. Трясущимися руками Маринка вытащила ремень из своих джинсов, обмотала вокруг бедра, чтобы пережать рану, и затянула так, что сама же и завизжала. Потом взгромоздилась на ноги и, словно проваливаясь на каждом шагу, устремилась по сыпучему склону в сторону щебеночного завода. Никто ее не видел, и она в полную грудь зарыдала от боли, обиды и отчаяния. Размазывая слезы окровавленными руками, она плелась, как сломанный робот, как покалеченное насекомое. Позади нее широко разрастался рокот двигателей, ляск металла, скрежет, хруст и шуршание щебня. Стая чумоходов потихоньку нагоняла жертву. Но Маринка не оборачивалась. Если она погибнет, если ее раздавят, расплющат, размажут по камням, пусть это произойдет внезапно. Чтобы даже чумоходы не увидели, как в последний миг она испугалась. Маринка обогнула очередной бугор, поросший редкой сухой травой. Взрытый пустырь. Какие-то кусты, мусор, дырявые и мятые железные бочки, автопокрышки, трубы, ящики. Маринка подняла голову. Вот же он, завод. Двухэтажное здание из грязно-бурого кирпича. бурьяну фундаменты, выбитые окна. Там укрытие, защита, избавление. Там Серега. В том, что с ней, с Маринкой случилось, виноваты были все — «Дядь Гора», «Митька», «Костик» — все, кроме нее. И Сереги. Он один отговаривал ее от опасных затей. Но в темных окнах вдруг засверкали огоньки выстрелов. Автоматная очередь пропахала склонный скосок перед Маринкой. Свистнули полетевшие камни. Потом рядом прожужжала другая очередь из другого окна. Стреляли, конечно, спортсмены Алабая. Они сообразили, что девчонка ведет на них чумоходы, и попытались уложить ее. Впрочем, какой в этом был смысл? Своими радарами чумоходы мгновенно засекли стрелков, и те стали новыми целями. Машины, что ползли за Маринкой, повернули морды к заводу. И тогда из окон забабахали базуки. Маринка вжалась в склон. Взрывы расшвыривали щебень, как шрапнель. Камни лязгали и громыхали по корпусам комбайнов, вспарывали воздух над Маринкой. Граната ударила в отвальный щит чумохода и лопнула с огнем и звоном. Комбайны, что прорубали шахты в недрах горы, были словно в броне. Чумоходы казались неуязвимыми. Базуки не могли их остановить. Но Маринка понимала, что про нее подземные твари все равно не забыли. Не выдержав, она оглянулась через плечо. На нее уже надвигался левелер — фрезерный комбайн. Широкие гусеницы, горбатый капот, покрытый пятнами лишайников, тесная кабина с кустами внутри, будто череп для крохотного мозга. На ободранных консолях, подпертых толстыми поршнями, вращался клыкастый барабан скальной фрезы. Левелер уже приподнял его перед собой, чтобы опустить на лежащую Маринку. Фреза заслонила Маринке солнце. Взревело, полыхнуло, и тесную кабину снесло разрывом гранаты. Грубо вскрыло капот, вывернув стальные лохмотья. Двигатель подавился и умолк. Фреза тяжело зависла над Маринкой. Левеллер сдох на середине движения. Маринка лежала под фрезой, вцепившись пальцами в булыжники, будто под заклинившим ножом гильотины. И ее заколотило. Кажется, даже щебень под ней зашевелился от бешеных ударов сердца. Угроза исчезла, однако запоздалый ужас был невыносим. И Маринка закричала серега серега